Во вторая. понедельник, вечер. День тянулся медленно. За окном ветер гонял по двору, выцветшую обертку, стертую и бесформенную, то ли сникерс, то ли Марс. Тянулись в никуда провисшие провода, которые когда-то питали поселок энергии. Книги помогали убить время. Даже страшные, мрачные. Он успел перечитать повесть о приключениях Артура Гордона Пима и взяться за хребты безумия. «Зачем ты читаешь такое дерьмо?» – спросила его Марина, кладовщица, в тот самый вечер, когда они в последний раз поругались. «Разве это помогает забыться?» Они лежали в постели, но то, что они сделали за пару минут до этого, было очень механистично и совсем не принесло желанного расслабления душе, только телу. Впрочем, она была не так уж плоха. Даже сейчас, когда у всех у них прибавилось морщин и легла на лоб печать долгой жизни в замкнутом пространстве. Сама Марина читала романы, на обложках которых мускулистые герои в рубашках с расстегнутым воротом сжимали в объятиях полураздетых томных красавиц. А на обложках его книг жили своей жизнью бесформенной твари со щупальцами. «Помогает. В этих книжках нет ничего похожего на прежнюю жизнь. Они уводят мысли в сторону. От твоих романов тебе только больнее». «Там все слишком красиво», — ответил он ей тогда. Он так и не понял, дошла ли до нее его простая мысль. Но на нынешний вечер у него было припасено другое чтиво, то, о котором никто из остальных ничего не знал. Николай нашел его неделю назад внизу, в маленьком убежище, расположенном под его домом, случайно заметив, что один из кирпичей стены возле приставной лесенки держится неплотно. Это был ежедневник в синей обложке. Он еще не дочитал его, берег как запретный наркотик, готовясь впитывать чужую боль, чтобы утолить свое. Что ждало его на тех страницах, что он еще не открывал? Просто история выживания, страх неизвестности, боль от потерь. Он пока позволил себе просмотреть только несколько записей, так, для затравки, как и перетив, одну со второй страницы. «Почему не спадает? А как же правило семь-десять? Накрывает при каждом юго-западном ветре. Грязная бомба? Кобальтовая? Зачем? Взрыв на АЭС? Откуда? Мы заперты здесь, как в мышеловке. Но пока остается надежда. Маленькая, но остается. 7 апреля 2014 года. Одну с предпоследней. С каждым днем все меньше. Сегодня ушли три человека. Куда? Черт, и то не знает. Но многие, с кем я говорил, тоже хотят. Прям зуд у них какой-то. Я их спрашивал, на что они надеются. Ничего внятного. Сами не могут объяснить. Ладно, поживем-увидим. Июль 2024 И еще несколько из середины. В 20 минут 8 Николай был уже готов и стоял в шлюзе. В ОЗК, общевойсковом защитном комплекте, в жару можно было сильно перегреться. Но такой жары теперь не бывало даже летом. Поэтому он, надев под костюм все теплое, не прогадал. Термометр показывал около нуля, но судя по тому, как вертелся самодельный флюгер за окном, ветер был шквалистый, а значит, температуру по ощущениям можно было уменьшить на несколько градусов. Стенки трубы чуть колыхались, будто сделаны из полиэтиленовой пленки. Попадая в щели, ветер свистел и завывал. Не зря раньше примерно в это время года. Англосаксы отмечали день, бродящий по земле нечисти. Собравшись силами и мыслями, Николай шагнул в трубу и задраил за собой люк. Он уже привык, что в это время осенью не видно низги. Но сейчас был редкий момент, когда тучи рассеялись. Наверное, помогла буря. Хороший знак. На западе небо переливалось красками от багрового до кроваво-красного. И было похоже на хорошо отбитый кусок говядины. Где-то там, словно рисунки на песке, проступили силуэты черных домов и крыш города. Можно было разглядеть даже отдельные контуры знакомых новостроек. Две темные фигуры уже ждали его неподалеку, возле кособокого столика и сколоченной из досок скамейки. Он узнал Жигана и дядю Леву. Не самые приятные попутчики. Один хам, второй нытик. Но могло быть и хуже. Могли поставить с кем-то, кто стал бы изображать дружелюбие и пытаться вытянуть на разговор по душам. Явился, значит, микроскоп! А мы уж думали тебя, гады сожрали. Неделю не вылазишь. Противогаз хоботом сильно искажал голос говорящего, а лицо этого невысокого мужика в прорезиненном плаще он делал и вовсе отвратительным. Данила Антонов, он же Жиган, ему с самого начала не понравился. Ровесник, но до войны успел сменить кучу профессий, если верить тому, что он всем заливал. И охранник, и сборщик долгов, и даже похоронный агент. Маленький верткий живчик, похожий на хорька. Годы его не обтесали. Годы никого из них лучше не сделали. И сейчас он не упускал случая подгрести под себя все, что плохо лежит. Николай его недолюбливал. Но этап настоящей ненависти давно перешел в безразличную неприязнь. Даже нормально подраться они не успели. Хотя за это время, что они варились в этом поселке, словно в собственном соку, все – и мужчины, и женщины – успели переругаться с каждым представителем своего пола. И точно так же почти все успели сменить по паре тройки партнеров из пола противоположного, временных или постоянных. Причем к сексу это часто отношение не имело или почти не имело, а имело только психологической притирки друг к другу, к попытке заполнить пустоту от того, чего они лишились во время событий». «Интересно, практиковалось ли такое в отряде космонавтов?» – подумал Малютин. «Устойчивых семей почти никто не построил. Детей родили единицы. Это, черт возьми, разумно. Было бы подло по отношению к новым людям приводить их в этот мир». «Да пошел ты!» – вместо приветствия ответил Малютин. «Простое правило словесной пикировки – Чтобы не выдумывать ответную остроту, пошли оппонента куда подальше. «А в глаз?» «Пацаны, не ссоритесь. Второй человек в плаще дождевике поднял руку. Он был худой и сутулый. Маска не скрывала его глаз, и было видно, что под ними залегли морщины глубиной в целую жизнь. «Да мы даже еще не начинали, дядя Лева! Просто микроскоп опять нарывается!» Лев Тимурович горестно вздохнул, выразив этим свое отношение и к своим попутчикам, и ко всему миру. Лицо его закрывала противопыльная маска, которая защищала хуже, чем респиратор с очками. Но дядя Лёва, бывший зубной врач, говорил, что в его возрасте и в их ситуации лишний год-другой ничего не меняют. «Пойдемте лучше прогуляемся». Из заливать Тимуровича получился бы хороший миротворец. «Какой смысл в трубе сидеть? Пошли на нашу точку». Действительно, смысла не было. Отсюда разглядеть что-либо было почти невозможно. Тем более тучи снова схлопнулись, и полоса чистого неба исчезла. — Лучше забраться на вышку. Там можно будет включить прожектор. Оттуда хороший обзор, — предложил дядя Лева. Ага. Залезть и быть как на ладони для любого, кто умеет держать автомат. Инстинкт глуп. Он говорит, что все плохое может скрываться только в темноте. А свет дает защиту и безопасность. Инстинкт не знает про огнестрельное оружие и про то, что дикие звери – это не единственное, чего надо опасаться дозорным. А кого еще, кроме диких зверей, испугает электрический свет? Да и не всех зверей он может испугать, особенно если речь идет не об обычных зверях. Снова наплывала тьма. Ее полосы, как щупальца спрута, уже перелезли через наружную стену и подбирались к трубе, огибая стены домов. Где-то в доме Тимофеевых залаяла собака. Джек был в средних размеров немецкой овчаркой, похожей на ту, которая сыграла в фильме «Комиссар Рекс». Если бы он был человеком, то считался бы уже пенсионером. — Нахрена его держат? — проворчал Жиган. — Только продукты переводят. Все равно он с улицы запаха не чует, сидя в заперти. Я бы из него антрикот нарезал. — Семёныч говорит, надо беречь. Все-таки сторож. Чутье имеет. Вздохнул стоматолог. — С ним спокойнее. Амалютин подумал, что кабеля берегли не только поэтому. Это был единственный пес еще из того прошлого мира. Единственный от помета из пяти щенков, который еще жил. Его родители, которых они нашли тут, когда заселились, закончили свой собачий век давно и ушли вдоль по радуге. И все сестры и братья тоже ушли один за другим. «Жаль, что Джой и Линда не могли рассказать нам, что здесь произошло». В этот момент животное залаяло громче, подвывая. «Она что себя волком считает? Вроде не полнолуние. Пристрелил бы его хоть кто-нибудь, что ли?» — не унимался Жиган. Он хрюкнул, как заядный курильщик, собираясь плюнуть. «Не только собаку можно пристрелить, как собаку!» — усмехнулся Малютин и бодро засвистел. По крайней мере, на полчаса глупые приколы прекратились. Хорошо было иметь репутацию опасного неадеквата. Раньше здесь были камеры наблюдения — работая они сейчас, дежурство никому бы в голову не пришло организовывать. Оператор сидел бы в тепле, кресле, в клубе на втором этаже, где стоял компьютер, и видел бы все, что делается по периметру поселка. Камеры по-прежнему торчали на стене, и даже поворотные механизмы их были исправны. Но к тому моменту, когда они заселились мирной, система была бесповоротно мертва. Сервер, на который шел сигнал от всех лучей охраны сигнализации и видеонаблюдения, был выведен из строя путем вырывания проводов из блока питания. Наверное, кому-то надоело, что дефицитную энергию тратят на ерунду. Вот они и решили проблему радикально. А может, кому-то из прежних обитателей было что скрывать? Из трубы наружу вело всего два выхода. Они воспользовались северным. Открыв задвижки, отодвинули дверь и быстро закрыли за собой. Пошли, ступая след в след, вдоль стены с внутренней стороны. Под ногами хлюпала грязь, когда ее месили две пары сапог и одна пара бахил от ОЗК. Бурая гнилая трава сминалась под ними. Мерзко чавкала глина, оставшаяся после спешно законченной здесь стройки. Стена стояла на невысокой насыпи, и отсюда весь поселок был на ладони, как игрушечный. Вот двухэтажный панельный куб, с виду как сельская школа. Вот приземистый кирпичный корпус с покатой, как у ангара крыши, Этот склад, вернее, только его надземная часть. Там под землей было еще целых два этажа, где хранились запасы. Здание фермы было самым большим по площади. Под крышей отгородили целый участок под поле. Мечта юного мичуринца. Было там и оранжерейное отделение, и блок гидропонных культур. В отдельные клетушки была посажена грибница. Каждый год они собирали неплохие для такой скромной площади урожаи. Вся зеленая масса растений, которая не шла в пищу, измельчалась и шла на удобрение. Все это досталось им в полумертвом состоянии. Еще бы. Целый месяц поселок пустовал. Но каким-то чудом, не без участия Николая, большую часть культур удалось сохранить. Этого было мало, чтобы прокормить всех. Но недостаток витаминов компенсировало – Зубы у них, по крайней мере, пока не выпадали. А снаружи биота была почти уничтожена. Радиационный шок и заражение местности убили 90% видов растений. Просто трупы некоторых многолетних растений, а деревенев, могут стоять, даже когда внутри них уже нет ничего живого. Страшно представить, на что была бы похожа Земля, если бы люди имели такую способность. Он представил себе города, полные скелетов, стоящих в тех позах, в каких их застала ядерная смерть. И почему люди думают, что я сумасшедший? Ха -ха. По лестнице взбирались по очереди. Замыкающий поднял ее нижнюю секцию за собой. На площадке можно было присесть на деревянные ящики и перевести дух. Тут были даже оставленные кем-то давно шашки в коробке и колода карт. Заставил ее отступ. Луч прожектора прорезал тьму заставил ее отступить. Но он же заставил людей почувствовать, насколько они беззащитны посреди этой мертвой равнины. Кабель тянулся сюда с земли. С каждым днем было все труднее находить дизельное топливо. Выручали только ветряки. В отличие от простаивающих на крыше без пользы солнечных панелей. Уж чего-чего, а ветра было с избытком. Так высоко над уровнем земли можно было и противогазы снять, подышать и даже покурить. Ведь дождя давно не было, а ветер сегодня дул не московский, северо-восточный. Правда, теплым он не был. Первым делом же Ган смачно сплюнул вниз. Так прошло несколько часов. Время тянулось медленно, как патока. «Не по себе мне чего-то», — вслух сказал дядя Лёва и, похоже, выразил общую мысль. Страха не было, но чувствовалось напряжение. И оно было вызвано чем-то внешним, не связанным с натянутыми отношениями между ними. За это время они привыкли друг к другу и знали всех, как облупленных. Луч прожектора ощупывал окрестности. Ни раз и ни два мерещились им в какой-нибудь коряге или пне страшные образы. Каждому свои. И в какой-то момент сам собой начался разговор о том, о чем они говорили частенько. «А как вы думаете, мужики, что с ними случилось?» Начал, конечно, Жиган. Только он мог не чувствовать, что лучше помолчать. Ронок, «Мария Целеста». «Норфолдский полк». Неожиданно поддержал разговор старый стоматолог. «Бермудский треугольник». «Есть многое на свете, друг Меркуцио. Как-то так». «Чепуха», — фыркнул Малютин, повернул прожектор так, чтобы было видно заржавевший трактор, его ориентир. «У любого исчезновения есть причины». Британцев убили турки, целесту покинули в шлюпке, опасаясь, что в трюме взорвутся спиртовые испарения, а потом лодка затонула. Руано просто вымер от голода. Что если эти люди просто пошли в лес и коллективно совершили русском Журналистский эфемизм для слова «суицид». «Да, у них был миллион причин, чтобы умереть. Но зачем для этого идти в лес?» — побил его довод умный, словно инквизитор-зубной врач. «Верно!» «Можно было и в клубе собраться, как сектанты, или даже дома всем таблетки принять». «Мерячение», — произнес всего одно слово Лев Тимурович, глядя куда-то вдаль. «Чего?» — не понял Жиган. Да этот термин не мог вспомнить. «Полярный психоз. Человек — существо социальное. В безлюдных пространствах и даже в малолюдных человек — здоровый человек, постепенно теряет рассудок». Начинают повторять бессмысленные движения, бормотать чушь. Может устремиться неведомо куда, как леминг, и погибнуть. Эту болезнь хорошо знали коренные жители Севера. Полярникам она тоже хорошо известна. А может, здесь дело не в безлюди, а в магнитных полях. Но и в этом случае мы под угрозой. Ведь про влияние электромагнитного импульса на психику написано много. «Это не доказано», — продолжал изображать скептика Николай. Человек не компьютер с микросхемами. Хотя сам он считал, что человеческий мозг ничуть не совершеннее компьютера. «Ну валени! олени!» Жиган вдруг стукнул кулаком по столику так, что собеседники подпрыгнули. «Если бы они не ушли, нам бы пришлось с ними драться. За эти дома, за запасы, резать их бы пришлось. И не факт, что мы победили бы». «Да, они, нынешние жители Мирного, не строили эти дома и не покупали их». Они пришли на все готовое. Им просто повезло. Они пережили первые 11 жутких лет в убежище, которое находилось в подвале стратегического завода, производившего резинотехнические изделия. Любые. Начиная от презервативов и заканчивая промышленными противогазами и детскими защитными камерами. Это такая штука, куда можно упаковать ребенка до полутора лет, чтобы можно было брать его с собой в зону ядерного заражения. Некоторые из их группы на этом заводе работали, другие, включая самого Малютина, прибились со стороны. Но потом убежище пришлось оставить. Им повезло, что тот самый Никитич во время вылазки наткнулся на этот поселок. Уже потом они нашли там много оружия, в том числе автоматического. И все оно так и осталось целехоньким. Когда взломали оружейную комнату, то обнаружили в ней запечатанные цинки с патронами, штабеля винтовок новенькие Калашниковы. Само поселение казалось абсолютно нетронутым, никаких следов борьбы, только в одном доме осколки стекла и пятна старой запекшейся крови. Кто-то, видимо, упал и поранился, опрокинув невысокий стеклянный шкафчик, будто так торопился к выходу, что налетел на него. И все выглядело так, будто было покинуто в страшной спешке. Уже открытые консервные банки никто не забрал с собой. Вначале они решили, что тел в городке нет. Потом нашли в одном из домов высохшую мумию древней старухи, а в другом – забытого в запертой комнате мертвого младенца примерно года от роду, и под конец – двух истощенных полумертвых собак – Кобеля и Суку, которые даже лаять уже не могли. Будь у них выбор, они бы не остались в этом месте. Но не в их положении можно было копаться и привередничать. И за последующие 10 лет они об этом не пожалели. Если не считать исчезновений, их ничто не тревожило. Николай подумал, что он будет первым, кто узнает секрет. Даже если ответ будет банален, в чем он почти не сомневался. Он много читал про массовое самоубийство. Такой пример может быть заразительным. Инстинкт самосохранения проще отключить, видя чей-то пример». Задумавшись, он не заметил, что Жиган с донтистом уже переключились на обсуждение оружия последней войны. «Ну зачем кидать на столицу такую бомбу, чтобы навечно стояла ничья?» Зубной врач говорил на повышенных тонах, что было для него нетипично. «Тем более до них самих зараза рано или поздно дошла бы по атмосфере». «А я говорю, сбросили!» – не унимался Жиган. «Пиндосы! Сбросили, чтобы сердце России погубить!» Сарказм в собственных словах показался Николаю слишком ядовитым. «Ну ты даешь, Петросян!» — хлопнул его по плечу Жиган. «Если бы америкосы ограничились Москвой, да большинство русских людей им бы в ноги поклонились. Но они хотели нас всех уделать до последнего. У, сукины дети!» Он погрозил кулаком низкому непроницаемому небу, затянутому тучами. «Э-э-э!» — вдруг заикаясь, заговорил стоматолог. «А ну, поглядите, там!» — Там! — Да где? Поверни луч! Эх, сейчас бы прибор ночного видения! Прожектор со скрипом повернулся в нужную сторону, и дозорные остолбенели. Если бы винтовка не висела у Малютина на ремне, она бы выпала из его рук. Посреди подъездной дороги, которая соединяла поселок со скоростным шоссе, шагал спотыкаясь темный силуэт. Человек. Без защиты, с непокрытой головой. Были хорошо заметно растрепанные волосы, полуголый, вздутый, с обвисшими складками старой морщинистой кожи. Все они трое вскрикнули одновременно, а Жиган дернулся так, что чуть не сломал самодельные перила и не полетел вниз. Николай пришел в себя первым. Быстро слетев по лестнице с площадки, он в два счета догнал силуэт до того, как тот забрался на насыпь шоссе. Еще немного... И тот бы скрылся за навечно застрявшей фурой, в которой двадцать лет назад перевозили мебель от Икея. И найти его в темноте было бы уже почти невозможно. Но когда Милютиуну оставалось добежать всего пару метров до быстро удаляющегося человека, тот вдруг оступился. Нога попала в яму на асфальте. И упал плашмя. Старуха. В одной старой сорочке и смешных растянутых панталонах. В этот момент товарищи догнали Николая. Он заметил, что оба дышат тяжело, даже после такой небольшой пробежки. Что ж, никто из них не молодел, и поэтому называть старухой эту женщину было бы не очень честно. В их ситуации год шел за два или даже за три. — А ну, приведи ее в чувство, док. Жаль, что у тебя нет с собой ни одного из твоих инструментов. Смех Жигана явно был натужный, потому что все трое были, что называется, на измене. — Еще чудо, что мы не начали стрелять! — «Эх, бабка! Ты какого черта сюда вышла? Да еще раздетая! Ты вообще, что ли, того? Жить надоело!» Пытался докричаться мужик до да бабули, но она не слышала его, не реагировала. Ни вода из фляжки, ни шатырь в чувства ее не привели. Хотя упала она на мягкий ковер из листьев и грязи и не могла сильно ушибиться. Хлоп! Неожиданно для всех, всегда такой вежливый и предупредительный зубной врач, ответил ей слабую, но хлесткую пощечину но она и после этого не пришла в себя. Естественно, Николай сразу узнал ее. Это была Галина Дмитриевна, бывшая учительница музыки. Дочка ее с ним на ферме работала. «Жиган, беги к семёнычу Зубной врач начал давать им четкие команды. «Пусть носилки принесут. Надо ее в клуб отнести. И Ольке сообщите. Скажи, мать совсем плоха. Мы ее тут покараулим. Вон!» — Она встать, пытается. Колян, держи ее, а то она себе только навредит! — крикнул он Малютину, и вместе они зафиксировали женщине голову, чтобы она не разбила ее об асфальт в неудачных попытках подняться. — Что она там бормочет? Николай наклонился к самой груди женщине, приблизил ухо. — Говорит, позвали ее куда-то. — Кто позвал? — в один голос спросил и Жиган, не успевший далеко отойти, и Дантист. — Кто? — Бог. Торлюдия четвертая. Эксперимент. День 2. Май 2013 года. Весь день у него брали анализы. Некоторые унизительные, другие болезненные. Осматривали его, как лошадь на ярмарке. Врачи-убийцы, как про себя он назвал этих людей, которым теперь принадлежала его жизнь, общались с ним корректно. Их было не меньше четырех, но с ним постоянно имели контакт только двое – Один его ровесник, другой пожилой. Хотя были и другие. В первый же день, когда он попытался качать права, старший из врачей нажал на кнопку, и через считанные секунды в комнату вбежал здоровый мужик в камуфляже. «Поучи его порядку, Петя!» Набитым песком мешочек наносил болезненные удары, но не оставлял синяков. Винопленника было была в том, что он недостаточно быстро выполнял требования ученых. Эти люди явно были не медработниками. Тот же мужик отконвоировал его в операционный зал. Здесь осмотр продолжился уже с применением аппаратуры. Зато по возвращении в камеру ему дали матрас и даже тонкое одеяло. Здесь, в отличие от тюрьмы, где его окружал миллион запретов, никому не было дела до того, что он делает в своей комнате. Можно было даже лежать днем на кровати. И не надо было держать руки на виду. Все было бы хорошо, если бы не страх». Утром кто-то начал кричать. Крики были пронзительные и отрывистые, звенящие почти ультразвуком, и непонятно было, человек это кричит или животное. Через пять минут от них странно заболела голова. Похоже, хозяевам это тоже не понравилось. Их шаги заключенный услышал в коридоре. Вскоре крики прекратились. Мартышки! Так могли кричать мартышки! Ни один человек такие звуки издавать не смог бы. Утром его везли по коридору мимо клеток, стоящих за проволочной загородкой. Они были задернуты непрозрачной материей, Но в одном месте край ее сбился, открывая взору две клетки, в которых сидели маленькие обезьянки. «Это не мартышки», — вспомнил он из курса школьных знаний. «Резусы». Он даже улыбнулся, когда их увидел. «Резусы бывают отрицательные и положительные». Ручки у них были совсем как у людей, голые, а шерсть на лапках, как манжеты. Один из тех существ, что он увидел, точно мог бы зваться отрицательным. Глаза у этого создания были почти белыми, а кожа, проступающая через редкую шерсть, грязно-бурой. И вело оно себе странно. Если другой малыш чесался и тревожно смотрел сквозь прутья, то этот методично раскачивался, как маятник, как метроном а потом стал повторять одинаковые движения, поворачивая голову из стороны в сторону, как заводная игрушка. «Зомби?» Он сразу подумал о них. Любой бы подумал. Но правда была еще страшнее и пугала его до дрожи, да и коты. «Мама! Мама! Мамочка!» запричитал маленький человек, который прятался внутри него, внутри зверя, убийцы, который никого не убивал и только с ужасом следил, как тот, другой в нем, делал странные вещи с теми женщинами. «Оружие! Химическое или бактериологическое?» — внезапно осенило его. «Здесь испытывают токсин или вирус, избирательно воздействующий на нервную систему». Все-таки он был не совсем дурак и имел высшее образование. Агрессивным животное не выглядело. Скорее, заторможенным. Но здоровая обезьянка старалась держаться от странного собрата подальше, вжалась в другой конец своей клетки. Видимо, такое поведение ее пугало, и ее можно было понять. Иисусе, Сыне Божий, сущий на небесах, где предел этому кошмару? Сейчас он был бы рад и отцу Андрию с его проповедями, и не дерзил бы, а упал бы на колени и каялся, весь в слезах и соплях. Может, и правда не он убивал, а вошедший в него бес. Если бы у него был выбор, он согласился бы на что угодно, лишь бы не попадать сюда. Но альтернативой была смерть в тюрьме через год или два. Узник не мог разобраться, что для него хуже. Да, здесь его не били дубинкой и не заставляли стоять, уткнувшись головой в стену, открыв рот и растопырив пальцы, как лягушка, пока надзиратели обыскивали камеру. А еще тут кормили лучше». Но здесь было темно, и страшно, и сыро, и пахло, как в могиле. И эти люди, хоть они и обещали сохранить ему жизнь и помочь с пересмотром дела, чтобы он оказался в психиатрической лечебнице, где у него был бы шанс хоть через двадцать лет, но выйти на свободу. Но он им не верил, пока они только брали у него кровь, лимфу, слюну, мозги. Даже какую-то жидкость из позвоночника, но явно собирались делать с ним и более плохие вещи. Они. Но самым страшным, конечно, были эти дети. Лучше бы он их не видел. Почему они так на меня смотрят? Я никогда не обижал детишек, даже девочек. Их нельзя обижать. Маленькими я всегда на улицах улыбался и даже конфетки бы покупал, если бы их мамы пап рядом не было. Просто так. «Без всякого умысла, так почему они так на меня смотрят?»